Тяжелый автомобиль мягко притормозил у ворот и через несколько секунд к гостям вышел настороженный охранник. Узнав машину императора, он отдал честь и побежал открывать ворота. Толстые створки разошлись в стороны, машина въехала во двор замка Руж. место коменданта к прибывшим выскочил его заместитель. «Рады! Какая честь, Ваше Величество!» прокричал он дрожащим от волнения голосом. «Мне тоже очень приятно, лейтенант». «Васов!» получаясь восторгом, подсказал лейтенант. «Да», кивнул император. «Лейтенант Квасов. А где же сам комендант?» «В цитадели, ваше величество!» прорал лейтенант. «Он немедленно будет вызван!» Император осмотрелся. При свете дня двор замка Руш не казался таким унылым, как в прошлый раз. Комендант в цитадели. Что ж, молодец комендант. Его не нужно учить, что приказы императора выполняются безо всяких лишних раздумий и оговорок. Комендант отличный солдат. Джон попытался вспомнить имя коменданта, но у него ничего не получилось. Тем временем лейтенант Квасов куда-то сбегал и, вернувшись, доложил. «Коменданта уже ищут, Ваше Величество. Через минуту он будет здесь. Не желаете пройти к нему в кабинет, Ваше Величество?» «Спасибо, лейтенант, я подожду здесь», — ответил Джон и подумал. «Чего же он так орет? От радости, что видит своего императора? Или от глупости?» По огороженной по краям крыши замка прохаживались настороженные стрелки. Свои винтовки они держали в руках и в любой момент были готовы открыть огонь. Однако комендант знает свое дело, подумал император. Даже жаль будет отдавать приказ о его ликвидации. Искренне жаль. Император вздохнул. Успокойся, Джон. Так нужно. Комендант знает слишком много секретов императора. Слишком много. Прошло несколько минут, но комендант не появлялся. Лейтенант Квасов дважды куда-то убегал и, появляясь вновь, уже без всякой уверенности, говорил, что комендант появится с минуты на минуту. Неизвестность угнетала императора. «Лейтенант Квасов», — сказал он наконец, — «раз нет коменданта, вы сами отведете меня в камеру к Линде Бруис. Квасов хотел было сказать, что без ведома коменданта это не положено, но, вспомнив, что перед ним император, живо кивнул. «Я готов, ваше величество», — и так щелкнул каблуками, что у Джона едва не заложило уши. «Эй, лейтенант, можете расслабиться», — сказал Джон. «Мы с вами не на официальном параде, просто проведите меня к Линде Бруис. «Слушаюсь, Ваше Величество!» — проорал лейтенант Квасов и строевым шагом пошел к первому контролю. «Может, мне пойти с вами?» — предложил Кай. «Нет», — Джон отрицательно покачал головой. «Здесь очень строго, друг мой, режим». Телохранитель смотрел вслед уходящему императору и гнетущее предчувствие рисовал ему странную картину. Казалось, будто император уходит по длинному мосту, теряющемуся за туманным горизонтом. Лейтенант и император исчезли за дверью. акай сел в машину и, повернувшись к шоферу, спросил. «Как думаешь, Гидройцер, вернемся без потерь?» Вместо ответа Гидройцер пожал плечами. «А правда говорят, что вы трехпалые любите есть живых кошек?» Кай посмотрел в горящие искренне любопытством глаза и заговорщицким шепотом ответил. «Это парень вранье. Для нас нет ничего лучше дохлой белой собаки». «А почему белый-то?» — не понял шофер. «Традиции». Вздохнул Кай.